глава 39. меня разбудил тоба как ты можешь спать дрема наверное потому что устала чего тебе протектор в конце концов подняла шум из радиши папа хочет чтобы ты сама следила за событиями а не узнавала все из вторых рук так вернее опишешь их в этот момент я очень хорошо соответствовала своему имени мне хотелось одного растянуться на соломенном тефике и увидеть во сне совершенно другую жизнь Лет с 14 я поступала именно так, когда случались какие-нибудь неприятности. Другого способа справиться с ними я не знала. Сейчас мне снилось, что Шрисан Тараксит, решив оставить прошлое в прошлом, взял меня обратно в библиотеку. Сразу же после того, как мы похоронили душелов в пятидесятифутовой яме с расплавленным свинцом. Я подтащила табурет и уселась между Сари и одноглазом. опершись локтями на стол и пристально глядя на сгусток тумана, где должен был появиться Мурген. Одноглазый ругал Мургена, хотя тот не мог его в данный момент слышать. «Можно подумать, ты беспокоишься о Гоблине», — сказала я. «Конечно, я беспокоюсь о Гоблине, малышка. Нынче утром, прежде чем уйти, недоросток позаимствовал у меня трансаидиетический локутор не говоря уже о том, что он не отдал несколько тысяч пайсов за... Короче, он мне должен кучу денег». Что-то я такого не могу припомнить. Одноглазый всегда был должен всем, это да, даже когда дела у него шли хорошо. И несколько тысяч пайсов, не бог весть, какая сумма. Ведь пайс — это крошечные зернышки, все совершенно одинакового веса, что позволяет использовать их для оценки драгоценных камней и металлов. Одна северная унция — это без малого две тысячи пайсов. Поскольку одноглазый не пояснил, что он имел в виду, золото или серебро, проще всего предположить, что это медные монеты, другими словами, сущая мелочь. Но опять же он беспокоится о своем лучшем друге. Но не может прямо сказать об этом, потому что на людях они ругаются уже целый век. Если и существует такой колдовской инструмент, как трансэдиетический локутор Одноглазый наверняка изобрел его за час до того, как одолжил Гоблину. «Этот мерзкий гаденыш допрыгается! Я его просто придушу!» — ворчал Одноглазый. «Он что, хочет сделать меня крайним?» Колдун умолк, осознав, что думает вслух. «Мы с Сарем мысленно завязали узелок на память». Выяснить при случае, крайним в чём. Похоже, наши чародеи что-то задумали. И не хотят, чтобы мы об этом знали. Интересно, интересно». Материализовался Мурген, практически нос к носу со мной, и прошептал. «Стая ворон?» Только что принесла новость из семхи. У Душилов кончается терпение. Сказала, если Радиша не выйдет из своей комнаты гнева через две минуты, она сама войдёт туда. «Как гоблин?» — нетерпеливо спросил одноглазый. — Спрятался, — ответил Мурген. — Ждёт рассвета. Вопреки нашему первоначальному плану, колдун даже не пытался выбраться ночью из дворца. Душелов опять выпустила тени, просто чтобы наказать рассердивший её таглиоз. Мы расставили на обум несколько ловушек, но я не рассчитывала на улов. Не может же всё время вести в одном и том же. У гоблина при себе амулет, сохранившийся со времён войны с хозяевами теней. Но неизвестно, будет ли от него толк. Несмотря на всю нашу изворотливость и предусмотрительность, никто не опробовал эти амулеты на настоящих тенях. Все предвидеть невозможно. Но нужно хотя бы попытаться. Один из княжеских охранников попробовал остановить протектора, когда ее терпение иссякло, и она отправилась вытаскивать Радишу из ее убежища. Попробовал, и от небрежного прикосновения рухнул, даже не пикнув. Позднее он придет в себя. Протектор еще не охвачена жаждой смертоубийства душлов ворвалась в комнату гнева просто разнеся дверь на куски и взвыла от разочарования еще до того как эти куски закончили свое падение где она душелов была в такой ярости что присутствующие содрогнулись от ужаса младший камергер сложившись в поклоне почти вдвое и продолжая неуклюже сгибаться жалобно проскулил она была здесь о великая кто то тупотвердил мы не видели чтобы она выходила она должна быть в комнате гнева Откуда-то издалека, как будто из другого пространства и времени, донесся выразительный смешок. душелов медленно обернулась. Ее пристальный злобный взгляд готов был сразить любого точно копье. «Подойдите ближе. Повторите все сначала». В ее голосе ощущалась непреодолимая сила. Он наводил ужас. Душилов вглядывалась в лица стоящих перед ней на всю катушку, используя веру этих людей в то, что... Чужой разум для нее открытая книга. Никто из людей Родиши не изменил своих показаний. «Вон отсюда! Убирайтесь из покоев в княжны! Здесь что-то произошло! Мне нужно сосредоточиться! Никто не должен меня беспокоить!» Она снова повернулась медленно и запустила в прошлое свои колдовские щупальца. Это было куда труднее, чем она ожидала. Сказалось слишком долгое отсутствие практики душелов потеряла форму снова зазвучал смех и казалось на этот раз его источник был чуть ближе ты закричала душлов на толстую домоправительницу что ты делаешь у великая с трудом просипела нарита боясь потерять контроль над мочевым пузырем ты что то засунула в левый рукав взяла с алтаря единственная белая свеча уже почти истаившая все еще освещала крошечный алтарь для поклонения предкам. «Подойди!» душелов протянула руку в перчатки. Нарита не могла не подчиниться. Она двинулась к этой жуткой женщине, такой стройной, зловеще женственной, в облегающем наряде из черной кожи. Как же этой гаде не удается держать себя в столь отменной форме? Нарита ненавидела ее за это. «Отдай!» Перепуганная Нарита вынула из рукава Гангешу и стала оправдываться, мыл хотела уберечь подругу от неприятностей. Это было глупо. Если бы нарита не попыталась спрятать Гангешу, протектор не обратила бы на него внимания. Душулов вгляделась в глиняную статуэтку. Уборщица. Эта вещь принадлежит уборщице. Где она? Вдали снова раздался издевательский смешок. она нападенная работница у Великая приходит из города. Где живет? «Не знаю, о, Великая, и вряд ли кто-нибудь знает, мы не спрашивали, нам было неинтересно». Одна из служанок добавила, «Она всегда хорошо работала». «Тут что-то странное», — задумчиво проговорила душелов продолжая изучать Гангешу. «Сейчас это интересно для меня. Узнай». «Как?» «Как хочешь. Пошевели мозгами и выясни». душелов с размаху бросила статуэтку на пол, брызнули осколки. Над полом приподнялся футовой высоты жгут тьмы и на мгновение замер, точно вставшая на хвост кобра. Потом он нанес удар. Протектору. Служащие завизжали и, расталкивая друг друга, бросились вон. Никому из них прежде не случалось увидеть тени, но все знали, на что эти твари способны. Снова послышался смех. На этот раз он был громче и звучал дольше. душелов тоже взвизгнула от удивления и испуга как будто наступила на змею не носи на прочную экипировку не пользуясь непрестанно мощными защитными чарами стала бы жертвой своего собственного абсолютно беспощадного оружия несмотря на все меры предосторожности она была застигнута врасплох и с минуту махала руками как ребенок подвергшийся нападению комариной стаи тень же с энтузиазмом пыталась положить конец отношениям с хозяйкой вернуть себе власть над чудовищем душлов не удалось и тогда она просто прикончила тень. Все случившееся свидетельствовало о том, что тут не обошлось без чрезвычайно изобретательного ума. Расчет, по-видимому, устроился на том, что в ярости она упустит из виду «Женщина, вернись!» душелов простерла руку в направлении убегающей нариты. Прядь волос злосчастной толстухи обвелась вокруг пальцев ведьмы. Эти пальцы тотчас замерцали, наэлектризовался окружающий воздух. Остальные слуги жалобно заскулили, жалея о том, что им не хватило смелости даже на попытку к бегству. Нарита медленно пошла назад короткими неуверенными шагами, точно зомби. «Сюда!» — Душулов указала на пятно на полу комнаты гнева. «Остальные вон! Живее!» В повторных распоряжениях не было нужды. «Нока, «Ну толстуха, расскажи мне все о той, которая не расставалась с этим гангешей!» «Я уже рассказала все, что знала!» — захныкала Нарита. — Нет, еще не все. — Давай выкладывай. Возможно, это она похитила Радишу. В то же мгновение Душилов пожалела о вырвавшихся у нее словах. Дьявольское хихиканье в этот раз донеслось, как будто из коридора. Охваченная тревогой протектор рывком повернула голову на звук и не ощутила явной угрозы. Значит, с этой проблемой можно минуту повременить. — Ее зовут Минь Собредил нарите потребовалось не больше тридцати секунд чтобы выпалить то немногое что она знала о минь собредил ее дочери шахандии и Сави. благодарю прорычала душелов ты мне очень помогла и за это тебе причитается соответствующее вознаграждение правой рукой она схватила толстуху за горло когда нарита упала к ее ногам все тот же смех прозвучал вновь и не только смех но и слово какое Ордат? Или, может быть, Силат? Или... Неважно. Над ней издеваются, вот что важно. Она выскочила в коридор, но там никого не оказалось. Душилов хотела позвать охранников, но вспомнила, что миг назад убила женщину, единственную, кроме нее самой, точно знавшую, что Родиша исчезла. Родиша решила удалиться от мира. Вот и все, что всем этим людишкам требуется знать. Княжна пожелала навсегда затвориться, в стенах своей комнаты гнева риск и тяготы реальной жизни утомили ее и она поручила своему доброму другу протектору выполнять столь скучную работу как управление империей снова смех как будто из ниоткуда это всюду душелов зашагала прочь ну ну это еще не конец белая ворона слетела вниз из мглы что скрывала потолок коридора и, тяжело взмахивая крыльями, приземлилась рядом с толстухой. Сунулась к почти к самым ноздрям женщины, словно хотела убедиться, что та не дышит. И резко сорвалась с места, полетела прочь. Острый слух ловил еле слышные, крадущиеся шаги. Дрожащий Джауль Барунданди проскользнул в комнату и опустился на колени рядом с женщиной. Обхватил ее голову руками и замер. По его щекам бежали слезы. Он пребывал в этой позе, пока не услышал, как возвращается душелов, споря сама с собой на разные голоса.